Лава 13. Все вы тут писы, а я дёрданьян. Наступившее утро не приподнесло сюрпризов. Карлсруэ и ТЗ стояли на якорях неподалёку друг от друга. Ягуары и Беркут попрежнему стояли под бортом у крейсера, а остальные корабли патрулировали Маристия, чтобы в случае надобности дать понять потенциальным любителям чужого добра, тут ловить уже нечего. И как доказательство свершившегося на корме Карлсруэ развевал сандрейвский флаг. Следы ночного боя на палубе были уже убраны, сейчас на крейсере вовсю хозяйничали моряки Ягуара и ТЗ. Здесь же на палубе под присмотром морских пехотинцев находились пленные немцы, коеих набралось аж 138 человек. Решили развести их по разным кораблям, но чуть позже Я не дал приказ отобрать из немцев группу человек 15-20, которые останутся на крейселе во время перехода и будут оказывать помощь перегонной команде. Хоть самостоятельно Карлсруэ идти сейчас и не может, и его придётся вести на буксире, но следить за водоотёчностью необходимо, как и обеспечивать работу водоотливных средств. А то обидно будет потерять такой ценный трофей уже после боя. Как минимум, один котёл придётся держать под парами и присматривать за динамкой и насосами, а без помощи немцев это будет сделать несколько сложнее. Шлюпка ТЗ была спущена на воду и совершала периодические рейсы между ним и крейсером. В один из таких рейсов на борт ТЗМ прибыли лейтенант Йенринг и полковник Ковальчук, сразу же направившись к Леониду с докладом. Работы по подготовке к буксировке пока ещё не были закончены, вот и можно не торопясь обсудить ситуацию. Ковальчук кратко охарактеризовал состояние крейсера. Сейчас Карлсруэ небоеспособен. Топки погашены, рулевое управление неисправно, и отремонтировать его в море своими силами невозможно. В первой кочегарке имеются две пробоины в днище. Цментные ящики на них уже установлены. Водотечности нет, но это в тихую погоду на якоре. Как выйдем в море, придётся следить за ними. В остальном повреждения не критичные. Понятно. Что по ситуации с пленными? Всего 138 человек, из них пятеро офицеров: наш парламентантёр лейтенант Ейнринг, оберлейтенант Ауст, лейтенант граф Байзель и инженер-механики Мерк и Бек. К сожалению, старший офицер Роберт Летенант Борн, принявший командование кораблём после ухода из Виллемстатта, погиб, и какие инструкции он получил от Келлера, неизвестно. А каким же образом Келлер связался с ним? Да смешно вопросто с помощью лодочника, который доставил пленных на борт, каким-то образом он успел с ним связаться, передать записку, то ли сам лично, что маловероятно, то ли через кого-то из голландцев. Получается, что мы сами ему помогли. Но в любом случае выходит, что Келлер находился рядом, с портом и отслеживал ситуацию и сразу понял, что вернуться обратно на крейсер уже не получится. Да, очень похоже. И что-то мне подсказывает, что на Кюрасао его уже нет. Удалось выяснить, кто из офицеров убыл на берег вместе с Келлером. Да, капитан лейтенант резерва Фреза, лейтенант Энсон, лейтенант Шмарц и врач Варнике. Ну что же, по крайней мере, мы точно знаем, что подобное мероприятие Келлер не планировал. Скорее всего, просто загулял, так как подготовку временного руля на крейсере ещё не закончили. А может, какой-гишефт с губернатором допоздна обсуждали и заночевали. В любом случае, знать о высадке нашего десанта он не мог, как к такому повороту событий не готовился. То есть ничего, что имеет стратегическое значение, вроде каких-нибудь технических справочников или чертежей, у него с собой нет. И немцы могут рассчитывать только на то, что у них в голове. Так, может, прямо сейчас Беркут пошлём, и ноту протеста губернатору вручим и потребуем выводы челлеры компании. Вое время упущено. Я уверен, что даже если немцы ещё Вильямстадте, то губернатор скажет, что это не так, вплоть до того, что они сами захватили лодку и бежали, а присавать губернатора нам сейчас не выгодно. Так, что ж делать? Скеллером ничего, будем ждать, где он вынырнет. А вынырнет обязательно, скорее всего, в Голландии, так как добраться до Пруссии прямо сейчас без помощи голландцев ему будет затруднительно. Если только он не собирается их внаглую кинуть. Но тут есть ещё один нюанс. Доказать прусакам, кто он есть на самом деле, ему будет сложно. Думаю, в Европе уже появились еферисты, выдающие себя за посланцев железного корабля. Для Голландии же губернатор снабдит Келлера всеми необходимыми бумагами, которым поверит. Поэтому вернёмся к нашим баранам, то есть к Карлсруэ. Лейтенант, расскажите всё с самого начала, как вы вернулись на борт. Рассказ Йен Ринга был не многословным, так как рассказывать ему было особо нечего. Вернулся на корабль, за отсутствием командира на борту вручил письмо старшему офицеру, рассказал всё, что знал, и передал радиостанцию для связи, показав, как ей пользоваться. Старший офицер очень удивился и сначала даже не поверил, но после ряда приведённых доказательств был вынужден изменить своё мнение. Беседа проходила без посторонних. Когда после доклада Йенрин вернулся в свою каюту, то почти сразу же был арестован и ни с кем больше поговорить не смог. Что успели рассказать матросы, он тоже не знал, так как его изолировали от всех контактов. Когда Карлс Руе снялся с якоря и попытался уйти, лейтенант уже распрощался с жизнью, почувствовав взрыв и мин. Скоро выяснилось, что тонуть крейсер не собирается, и это не диверсия, направленная на уничтожение корабля, а всего лишь последнее китайское предупреждение. Лейтенант воспрял духом, поэтому события сегодняшней ночи не стали для него неожиданностью. Чего-то подобного он и ожидал. Его и остальных вернувшихся из плена освободили из-под ареста уже когда всё фактически закончилось. Командующий кораблём, старший офицер, обер-лейтенант Борны и ещё несколько офицеров, желающих вести войну до победного конца, попытались заставить матросов воевать, но просчитались. После таких серьёзных неудач и потери более половины экипажа хвалёный немецкий орднунг дал сбой. Да и старые накопившиеся обиды тоже сыграли не последнюю роль. В итоге после попытки закрутить гайки последовал обычный матросский бунт, в ходе которого обе стороны пустили в ход оружие. Кончилось это для сторонников войны до победного конца очень плохо. Их просто перебили всех. Уцелевшие офицеры остались живы только потому, что отказались от продолжения военных действий, признав их полную бесперспективность и не пытались помешать матросам. Свежую информацию лейтенант получил уже После того, как его освободили из подреста, поэтому ничего о планах Келлера и Борны он не знал. Неожиданно раздался телефонный звонок из рубки. Звонил вахтенный офицер. Извинившись, он выдал неожиданную новость. На палубе Карлсруэ, что-то непонятное, скандал какой-то. Какой, «Какой ещё скандал? Стрельбы нет? Стрельбы нет, но явно какой-то скандал и похоже до драки немного осталось. Твою мать, этого только не хватало. Все трое направились в рубку, и Ковальчук сразу начал вызывать своих. Алянит взял бинокль и попытался рассмотреть, что же творится на палубе Карлсруэ, но кроме сгрудившейся группы морпехов, которые явно хотели кого-то разнять, ничего не увидел. Пленные немцы сидели в сторонке и с интересом наблюдали за разворачивающимися событиями. Наконец Ковальчук дозвал со своего заместителя, и тот попросил помощи, не зная, как поступить. намечался международный конфликт. Бывший капитан Сан-Аугустино Сеньор Сайнс поднял бочку, требуя сатисфакции. Только тут доля не дошло, какой глупости он завершил, отправив спасённых испанцев на ягуар. Клени о себе последними словами и сказав, что сейчас лично приедет и во всём разберётся, направился на палубу к шлюпке, прихватив Кавальчука с Ейнрингом. Вот уж действительно проблема возникла на пустом месте. Моторная шлюпка быстро доставила трёх пассажиров на Карлсруэ. Ещё поднимаясь по трапу, они услышали негодующие возгласы на испанском. Увидев начальство, морские пехотинцы расступились, или они-то видел перед собой взбешённого испанца в офицерском мундире, которого пытались успокоить командир Ягуара, Родриг и Майор Мендоса. Причём успеха в этом они не добились и всё говорил о том, что скоро за словами последует что-то более серьёзное. Вежливо поздоровавшись на испанском, Леонид поинтересовался, что собственно случилось. Ответ поверг всех в шок. Презрительно смерив Леонида взглядом, сеньор Сайенс недовольно процедил: "А это ещё кто такой?" Леонид улыбнулся. Он уже привык, что старый армейский камуфляж без знаков различия, в каком он обычно ходил в боевой обстановке, не вызывает должного пиетета у тех, кто не знает его в лицо. Кабура с глоком на поясе погоды не делала. Пожалуй, надо будет и себе повседневную адмиральскую форму пошить, чтобы не попадать в подобные ситуации. Все уже носят установленную форму одежды воржённых сил Русской Америки, согласно радам войск, а у командующего всё руки не дойдут, чтобы к портному сходить. Да и ходить-то никуда не надо, сам придёт, только скажи: "Непорядок, ваш превосходительство". Такой пример вы своим подчинённым подаёте. Разрешите представиться. Адмирал Леонардо Кортес, а вы, насколько я понял, сеньор Хуан Франциско Сайенс. Сеньор Сайенс поначалу впал в ступор, уж очень форма не соответствовала содержанию, но по напрягшимся выражениям лиц окружающих понял, что розыгрышем здесь и не пахнет, поэтому тут же сдал назад. О, простите, ваше превосходительство, не ожидал увидеть у вас такую же одежду, как и у ваших солдат. Разрешите первым поздравить вас с такой победой. Благодарю, сеньор Сайенс. Что касается моей одежды, то такая одежда очень удобна в бою, поэтому в боевой обстановке я всегда выгляжу подобным образом. Что тут случилось? Ваши люди не дают мне проучить этих мерзавцев. Что происходит? И мало того, смеют вести себя со мной самым вызывающим образом. Каких мерзавцев и чем мои люди вызвали ваш гнев? Тех мерзавцев, что оскорбили меня из испанского дворянина. Они оба сейчас находятся здесь, а ваши люди не позволяют смыть кровью нанесённое мне оскорбление, всячески покрывают их. Сейчас всё выясним, сеньор Сайенс. скрепя зубами, и не переставая материть себя за допущенную оплошность, но продолжая мило улыбаться, Леонид обратился к Вальчуку на русском. Фёдорович, ну какого дьявола ты этих немцев куда-нибудь не спрятал? Ладно, я старый дурак, об этом забыл, но ты-то должен был помнить. Ей богу, не подумал, что всё так серьёзно может обернуться, Леонид Петрович. Ну кто ж знал, что этого мудака именно на ягуар привезут, а он попал бы с утра, шарился, вот, очевидно, немцев и увидел. И что теперь делать будем? Кстати, кто именно эти оскорбители выяснили? Нет, сейчас узнаем. Выяснение не заняло много времени, и вскоре обер-лейтенант Ауст и лейтенант Байзель на вытяжку стояли перед Леонидом, который объяснил им сложность возникшей ситуации. Отказать сайнсу в поединке испанцы этого не поймут, тем более когда все участники инцидента находятся здесь и ничто не мешает им скрестить шпаги, но позволить это подать дурной пример, который, как известно, очень заразителен. В следующий раз могут попытаться и тринидацев на дуэли вызвать, а этого допускать нельзя. К тому же, если немцев будут убиты в поединке, это вызовет негативную реакцию среди других пленных. Максимально спокойно, чтобы не накалять обстановку, Леонид говорил с обоими офицерами по-немецки, отведдя их в сторонку. Но кто востянул за язык господа неужль никто из вас не подумал, что среди гостей может найтись кто-то знающий немецкий? Простите, экселенс, просто хватили лишнего. Не думали ли вы, что этот пастор знает немецкий? И что теперь делать будем? Устраивать дуэли? Я не хочу. Эти мы подадим турной пример местным. Она за так слишком мала. Васк, кстати, тоже. Если только мы клюнем на эту удочку, то рано или поздно местные аристократы нас сожрут. Надеюсь, вы это понимаете? Понимаем, экселенсно. Я могу вам помочь. Как? Леонид был очень удивлён, и лейтенант Байзель начал подробно объяснять. Экселенс, позвольте мне провести поединок с этим надутым павлином, иначе они не успокоятся, знаю я эту публику. Перед поединком объявите, что в нашем мире это не принято, и мы не знали сдешних обычаев, но мы принимаем брошенный вызов, дабы не было ничего подобного в дальнейшем. Он тут один такой, на нас обидевшийся, вроде бы один. Из офицеров фрегата Спаси ещё лейтенант, но он ведёт себя гораздо тише и не требует цифефакции. Больше офицеров нет, а для испанских матросов это всего лишь очередное развлечение. Они бы такой цирк каждый день с удовольствием смотрели. Тем лучше, экселенс, прошу вашего разрешения на поединок здесь же на палубе на глазах у всех. Это заставит местных снобов лишний раз подумать, прежде чем задевать нас, людей из другого мира, отмеченных печатью Господа и попавших сюда по его воле. Я имею в виду как наших, так и ваших людей. Вы приняли наши правила игры и не хотите разрушать созданную нами легенду? Не хотим, Excellence. Почему? из обычного прагматизма. Это выгодно и нам, и вам. Вы были правы, когда сказали, что и вы, и мы чужи в этом мире. И если только станем враждовать, то это лишь на руку нашим врагам, поэтому лучше зарыть топор войны, как говорят местные икарии, объединить наши силы. Только так мы сможем противостоять здешним королям, инквизиции и прочим милым в кавычках атрибутам средневековья. И вас не задевает ваше теперешнее положение? Несколько, экселенс. Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть намного более сильному противнику, тем более своим потомкам. Ну что же, господа, я рад и очень надеюсь, что мы найдём общий язык. Ну что вы хотите сделать сейчас, лейтенант? Зачем вам эта дуэль? А если испанец убьёт сначала вас, а потом вашего товарища? Не лучшее начало для нашего будущего сотрудничества, тем более на глазах у всех ваших людей. Не волнуйтесь, не убьёт. Только позвольте мне самому выбрать оружие. Переговорив с немцами и с майором Мендосой, который согласился взять на себя обязанности гаранта соблюдения правил поединка и согласовав правила, Леонид обратился к Сайенсу с предложением решить дело миром, поскольку его недавние противники не знали местных обычаев и, возможно, их просто неверно поняли. На что взбешённый испанец ответил категорическим отказом, настаивая на немедленном проведении дуэли. Скрипнув зубами, Леонид согласился, но выставил условия. Бой будет проходить здесь же на палубе с применением холодного оружия до результата. Время не ограничено. Результат либо смерть одного из противников, либо тяжёлое ранение одного из них и отказ другого от продолжения боя, либо отказ от боя обоих противников. Ведение боя по способности. Утеря или поломка оружия, а также любое ранение не являются основанием для остановки боя. Разрешается использовать различные посторонние предметы в качестве оружия. Оружие утерянное противником, удары руками, ногами и головой, применять различные отвлекающие приёмы. Начало и окончание боя по сигналу гаранта майора Мендосы. Нарушением правил считается нападение до сигнала начала боя и после его окончания, а также применение дополнительного оружия, скрытого до начала боя и не заявленного. Всё прочее допустимо. Сигналы начала боя и о его окончания выстрел гаранта в воздух. Нарушивший Правило будет немедленно и без предупреждения застрелен морскими пехотинцами по приказу гаранта, следящего за соблюдением правил. Среди испанцев пробежал удивлённый ропот. Последний пункт был для них необычен. Сайенс тоже удивился и попросил разъяснений, на что удостоился довольно резкого ответа. Сеньор Сайенс, вы хотите провести поединок? Но это будет именно поединок, а не убийство из-за угла. Если такие правила вас не устраивают, то давайте не будем и начинать. Адступать из танцу было некуда, пришлось согласиться. Участок палубы на шкафуте Карлсруэ быстро опустел, все с интересом смотрели на разворачивающееся действо. Решили обойтись без секундантов, распоряжался всем майор Миндоса. Тоже несколько сбитый с толку необычными условиями поединка, но считавший их вполне справедливыми, Расставив в трёх точках своих подчинённых с оружием наготове и тщательно проинструктировав их, велел принести оружие для немцев, так как у них при себе ничего не было. Первым вызвалсся лейтенант Байсель. Из десятка принесённых клинков он выбрал старую испанскую шпагу, причём не парадную, золочёную висюльку, а настоящее боевое оружие, чем сразу вызвал уважение Мендосы, понимающего в этом толк. Сайൻസ്, хоть и добирался до берегов плавь, всё же сумел сохранить свою шпагу и от предложенных клинков отказался. Майор Мендоса вышел на середину пустого пространства палубы и предложил противникам встать в пяти шагах друг от друга. Когда эта требов не было выполнено, в последний раз предложил решить дело миром, на что Сайൻസ് ответил категорическим отказом. Летенант Байсель лишь усмехнулся и мотнул головой. После этого Мендоси ничего не оставалось, как отойти назад, достать револьверы и выстрелить в воздух, объявив о начале поединка. И сразу же звон клинков раздался над палубой. Звук в высшей степени непривычный для корабля начала 20 века. Два человека выходцы из разных эпох в мундирах, которые разделяло более 200 лет, встретили шпаги. Никто изначально не знал, на что способны противники. Сверкала сталь в лучах восходящего солнца, зачастую было невозможно уловить движение рассекающих воздух клинков, и все зрители замерли, боясь пропустить хоть что-то. Противники быстро перемещались по палубе, нанося и парируя удары, но пока что явного преимущества ни у кого не было. Во всяком случае, на первый взгляд, Бой шёл уже более 10 минут, и Леонид внимательно смотрел на противников, и даже ему, не особо разбирающемуся в искусстве фехтования, стало казаться, что преимущество всё же на стороне немецкого лейтенанта. Его догадку подтвердил стоявший рядом командир ягуара Родригес, являющийся в этом деле настоящим профессионалом. Играет кто играет? Германнец играет, давно бы уже мог этого чванливого сноба проткнуть, но не хочет, продолжает его выматывать. А зачем? Так ты же его знает, видать, что-то задумал. Внимательно приглядевшись к движениям шпаги лейтенанта Байзель, Леонид убедился, что Родригес прав. Кончик шпаги немца по идее оказывался возле тела его противника, но в последний мгновение отклонился в сторону. Вскоре стало ясно, что Сайнс начал уставать. Впрочем, оно и неудивительно. Немец был гораздо моложе, сильнее физически и явно занимался в свободное от службы время не одними попойками, хотя на сказочного богатыря и не походил. И это дало свои плоды. Сайнс перестал атаковать и ушёл в глухую защиту. Байзель же Кожени, сколько ни устал, и продолжал усиливать натиск, гоняя своего противника по палубе. Но это тоже продолжалось недолго. Очевидно, немцу уже надоел этот балаган, и он каким-то неуловимым для взгляда непосвящённого приёмом выбил оружие из рук своего противника. Шпага со звоном упала на палубу, и Сайнс в ужасе попятился назад. Очевидно, такой исход поединка он не допускал даже теоретически, но отступать было некуда позади моря, а впереди странный и опасный противник, который может разделаться с ним в одно мгновение. Затравленно оглядываясь испанец стал искать хоть что-нибудь, чем можно воспользоваться в качестве орудия, но ничего подходящего в пределах досягаемости не было, а его противник тем временем приближался. Он подобрал выроненную с айнсом шпагу и внимательно наблюдал за ним, поигрывая двумя клинками. Всё согласно правилам придраться не к чему. Когда дистанция между ними сократилась до трёх шагов, Байзель неожиданно остановился и обратился к противнику на английском. Ну что же мне с вами сделать, мистер Сайенс? Зачем вы полезли к нам? Разве вас плохо приняли или вам угрожали? Вам очень захотелось пограбить или войти в историю, захватив железный корабль из другого мира? В итоге вы потеряли свой корабль и почти всех своих людей. Что же вы молчите? Послушайте, сеньор Байсель, ведь мы можем договориться. О чём? Вам предлагали решить дело миром, причём не один раз, вы отказались. Вы были очень уверены в своём искусстве фехтовальщика. Вы я вас разочарую. Фехтовать по-настоящему вы не умеете. Вы использовали нечестный приём, сеньор Байзель. Верните мне шпагу, я покажу вам настоящее фехтование. Нечестный? В бою с англичанами и французами вы тоже будете говорить, что они бьют вас нечестно. Раз так, отберите свою шпагу у меня. С этими словами Байзель шагнул вперёд и взмахнул шпагой, но неожиданно метнулся в сторону, развернул оружие плашмя и огрел своего противника по спине. Все изумлённо ахнули, такого не ожидал никто. А дальше поединок превратился в варс. Байзель начал гонять Сайнса по палубе, лупя его клинком и приговаривая по-английски: "Получай, немытая свинья, это тебе за дуэль, это за неуважение к цивилизованным людям, это за оскорбление хозяев дома, где тебя приняли, это за" Прочим вряд ли многие слышали Пайзеля, так как напряжённая тишина, стоявшая в начале поединка, сменилась гомерическим хохотом. Смеялись все: и испанцы, и тринидадцы, и немцы. Смеялся также и гарант поединка, майор Мендоса, уж чего только ему не приходилось повидать за время службы в испанской пехоте, но такой дуэли он ещё ни разу не встречал. Исход уже ясен, но останавливать бой майор не торопился. Формальных причин для этого нет. Оба противника пока ещё живы и не нарушают правила. А то, что один бегает попабы как зайца, второй его гоняет и не желает добивать, а лупит плашмя шпаги по спине и по заднице. Ну что же, бывает, правила этого не запрещают. В конце концов Байзель загнал своего противника на корму и прижал к леера. Отступать ещё дальше Сайнсу было уже некуда, поэтому он перебрался через леера и прыгнул за борт. Правила этого тоже не запрещали. Тут же раздался крик: "Человек за бортом!" В воду полетел спасательный круг с линьем. На моторной шлюпке ТЗ, стоявшей под бортом Карлсруэ, запустили двигатели, она бросилась спасать утопающего, но не успела. Избитый и обессиливший Хуан Франциско Сайнс, взмахнув пару раз руками, пошёл ко дну. Мало кто умел хорошо плавать в то время, даже среди моряков, а уж среди паркетных моряков тем более. Перегнувшись через Лейра Байзель осмотрел поверхность воды и не увидел своего противника. Подошедшая шлюпка покрутилась на месте, но нырять в поисках утонувшего никто не собирался. Выждав около 5 минут и убедившись, что дальше ждать бессмысленно, майор Мендоса извлёк из кобуры револьвер и выстрелил в воздух, громко объявив: "Поединок закончен. Поздравляю вас, лейтенант Байзель. Вам нужна помощь врача?" Благодарю, господин майор, не нужна. Надеюсь, больше среди экипажа Сан-Августина нет обиженных. Никто больше не желает скрестить со мной шпаги? Нет, если только вы сами кого не вызовете. У меня нет претензий к людям добросовестно исполнявшим приказ своего командира, каким бы он ни был. Прошу вас перевести все мои слова Мендоса перевёл сказанное на испанский, что вызвало большое удивление у присутствующих испанцев, что они говорили: "Ну эти пришельцы странные люди, что одни, что другие, и чего они сцепились? Ну теперь вроде бы все разногласия позади". На корме "Карлсруэ" развивается флаг Тринидада, белое поле с косым синим крестом, а на его палубе и во внутренних помещениях хозяйничают люди в пятнисто-зелёной одежде. Хвала Господу, что они не объединились и не стали воевать против Испании, а то страшно даже представить, что бы началось в Новом Свете. Леонид подошёл к уцелевшему участнику поединка и тоже поздравил. Поздравляю вас, лейтенант. Думаю, местные аристократы теперь поострятся с вами связываться. Но где вы так научились владеть шпагой, причём старой, тяжёлой шпагой? Благодарю, экселенс. Что касается шпаги, то ведь я тоже из аристократии, из старинного рода графов Байсаль. Меня этому учили с детства. Но лихо вы всё устроили. Превратить дуэль в цирковое представление специально это сделали? Да, экселенс. Если бы вы знали, как иногда надоедают правила этикета, надоедают до тошноты, когда следует даже с врагом вести себя строго определённым образом. Иначе видите ли, общество не поймёт. А этот сын ещё обвинил меня в применении нечестных приёмов. Вот я и сорвался, дал волю чувствам. Бандит, напавший под покровом ночи на тех, кто совсем недавно принимал его как дорогого гостя, другого не заслуживает. Пусть общество и будет со мной не согласно. Не волнуйтесь, у нас вам никто ничего не скажет. А что об этом будут говорить в местном обществе, нас совершенно не волнует. Мы и так для этого общества приспешники дьявола со всеми вытекающими обстоятельствами. И нас не трогают только потому, что знают, расправа будет быстрой, неотвратимой и беспощадной. Прецеденты уже были. Думаю, голландцы в Пары-Мариба объявили им стадию. Вам подробно рассказали бы в всех случаях. Поверьте, это правда. Разгром французов в заливе Пария Уничтожение эскадры Морганна в Портобеле, налёт на Порт-Роял, уничтожение эскадры Сила возле Табага, уничтожение английской эскадры адмирала Холмса возле Ямайки, и, как апофеоз всему. Захват Ямайки и возвращение её Испании фактически в обмен на Тринидад. Всё это уже было. Мы своим появлением сильно изменили ход истории. И что будет дальше? Никто не знает. У вас и ваших товарищей появилась уникальная возможность приложить руку к изменению истории. Вы же ли вы никогда не мечтали о подобном? Не буду обманывать, Экселенс, мечтал в детстве и юности. Теперь ваша мечта стала реальностью. Так используйте этот шанс. Что же касается мнения местного общества, то в наше время есть поговорка на этот счёт. Если перевести её дословно на немецкий, то будет что-то вроде: "Проблемы индейцев нисколько не влияют на половую жизнь шерифа". Как как вы сказали? Байзель согнулся от хохота, что не укрылось от окружающих. Но поскольку разговор велся на немецком, и поблизости от собеседников никого не было, никто ничего и не понял. Тем не менее, прочие проблемы никуда не исчезли. Карлс Руя требовалось как можно скорее увести на Тринидат подальше от любопытных и жадных до чужого добра соседей. Разделив пленных немцев на группы, Марикиты занимались с их помощью подготовкой крейсеров к буксировке. Время ещё было, и Леонид решил, как следует ознакомиться с трофеем. Взяв в качестве сопровождающих Ейнринга и Ковальчука, отправился осматривать корабль. Начать решили с рубки. Всё здесь было необычным: отсутствие многих приборов, к которым моряки 21 века уже привыкли и считают их само собой разумеющимися. Не очень хороший обзор по сравнению с рубками гражданских судов, и в то же время предельная функциональность, ничего лишнего. Классика германского кораблестроения. Особенно заинтересовали штурманские инструменты, карты и навигационные пособия. Что ни говори, но для людей из 21 века подобные вещи тоже история. Леонида заинтересовало, как же штурмана на Каллсруе определяли место в море после попадалова. Ей Нрин объяснил, так как сам этим и занимался. Сначала, конечно, ничего не поняли. Утром из-за сплошной облачности определиться по звёздам не удалось. когда тучи несколько рассеялись и появилось солнце, попробовали определить своё место, но получилось полная ерунда, ведь хронометры уже показывали не время по Гринвичу, а бог знает что Поэтому просто взяли курс к берегу, ушли так до самого Суринама. А во время стоянки в Парамариба определили истинный полдень и знают точные координаты этого места. Вычислили время по Гринвичу, то есть решили задачу обратным ходом. Поэтому сейчас все хронометры у нас выставлены по гринвическому времени. Ничего ещё нету аборигенов. Ведь хронометр будет изобретён гораздо позже. Не будет. Мы его уже изобрели 2 года назад. Сейчас в Форт-Россе испанские мастера изготавливают неплохие хронометры по образцу тех, что стоят на ТЗ. А как вы определялись после того, как вышли из Паромариба? О, это был настоящий цирк, экселенс. Пришлось использовать кое-какие местные навигационные пособия, взятые у голландцев вместе с нашими. Удабно получалось не заблудиться. А как вы определили время по Гринвичу после того, как попали сюда, и как вообще определялись? В общем-то, точно так же. Определили истинный полдень, в момент кульминации солнца, и зная с большой точностью координаты своего места, полученные с помощью радара, вычислили гринвичское время. Только местные навигационные материалы мы не использовали. В компьютерах ТЗМ есть программы, вычисляющие все необходимые параметры для расчётов на любую дату. На компьютере же и проводятся вычисления, что гораздо удобнее и быстрее. Кроме этого можем с высокой точностью определяться с помощью радара, если до берега порядка 50 миль или чуть больше. Вы рассказываете о настоящих чудесах, экселенс радар, компьютер. Что это такое? Компьютер вычислительная машина, которая может производить довольно сложные расчёты с нужной точностью и очень высокой скоростью. может э, использоваться также как хранилище различной информации. А радар прибор, позволяющий осуществлять обзор окружающей обстановки на большом расстоянии даже в тёмной ночи или в тумане путём узконаправленного излучения радиоволн. Причём даёт возможность не только следить за обстановкой, но и с большой точностью определять пеленгу и дистанцию до цели. Поэтому все ваши перемещения не были для нас секретом. Мы постоянно вели Карлсруэ. Фантастика. Позвольте хотя бы взглянуть на это чудо. Не только взглянуть, но и изучить. Вам потребуется очень многое узнать, что было открыто человечеством за сотню лет. Привыкайте к тому, что все мы теперь в одной лодке и строим новое государство, и этим меняем ход всей истории, что, поверьте, очень многим вокруг не нравится. Дальнейший осмотр Карлсруэ был интересен, но никаким удивительным открытиям не привёл. Осмотрели все внутренние помещения, особо уделив внимание первому котельному отделению, где были установлены мины. Хорошо, что от взрывов котлы и трубопроводы не пострадали. Разворотило лишь обшивку над нищей. на днище. На пробоенных уже стояли два цементных ящика приличных размеров. На цементы и дерево для опалубки немцы не поскупились. Остальные кочегарки и машинные отделения не пострадали. А вот одного взгляда на бали руля в румпельном отделении хватило, чтобы понять с помощью кувалды и набора слесарных инструментов то здесь ничего не решить. Нужно кое-что посерьёзнее. Ну и ладно, пусть синьор Кампус со своими спецсами потренируется. Не всё же ему с деревянными кораблями работать, надо когда-то и на более продвинутую технику переходить. Последним местом, которое Ленит захотел осмотреть, была командирская каюта. Её он решил обследовать не торопясь. Жильём многое может рассказать о своём владельце. На двери каюты уже был выставлен пост охраны, поэтому вряд ли тут кто побывал после ночных событий. ярвое, чтобы бросилось в глаза, идеальный порядок во всём, даже на письменном столе, где у многих людей, что греха таить, и у Леонида в том числе, обычно царит рабочий беспорядок, в котором только они и могут разобраться. Здесь же создавалось впечатление, что человек даже когда покидает каюту, будучи срочно вызванным на мостик, оставляет после себя не этот самый рабочий беспорядок, а железный орднунг, независимо от того, что творится вокруг. Обстановка была поистине спартанской. Мебель металлическая, никакого дерева, что, в общем-то, оправдано. Особенно, если вспомнить, как горели наши корабли при Цусиме, давая обильную пищу огню своей деревянной отделкой внутренних помещений. Бумаг в мадвешке, как стало нашлось, не очень много. Мелким просмотрев их, Леонид не нашёл ничего заслуживающего внимания. Правда, здесь же находился солидных размеров сейф, и все секреты келлер должен был хранить в нём. Впрочем, кому здесь нужны секреты из 1914 года? Так, если порядки интереса. Но где ключ от сейфа неизвестно. Во всяком случае, в ящиках стало его не нашлось. Было невероятно, что Келлер унёс его с собой. Где-то должен быть спрятан дубликат, но кто знает, где именно, поэтому придётся отложить скрытие сейфа до возвращения Фортросса. По парадному мундиру и сабле в каюте тоже не оказалось, только повседневный мундир и кортик. Значит, Келлер отправился в гости к губернатору при полном параде, при сабле и палетах. А зачем? Просто пыль в глаза пустить. Возможно, хотя тут не исключён более прозаический вариант. В случае возникновения опасной ситуации сабля всё же более надёжное и эффективное оружие, чем небольшой кортик. Госвенно подтверждало это также отсутствие в каюте огнестрельного оружия, значит, пистолет, возможно, не один Келлер тоже с собой прихватил. Видать, не доверяет до конца вновь обретённым друзьям. И, в общем-то, правильно делает. Вот будет номер, если губернатор Вильлем Стади после того, как Карл Свои сбежал, попробует Келлера с товарищи из Зашеверт взять. А те ему продемонстрируют явные преимущества пистолетов. R08 парабелум над местными изделиями аналогичного назначения. Да ещё и самого губернатора в заложники возьмут, потребовав безопасный выход, самолёт и миллион наличными в мелких купюрах. Но в 1914 году это ещё было не характерно. Грохнуть и попытаться уйти могут, а вот выступать в роли банальных террористов-вымогателей вряд ли. Но это, конечно, в том случае, если губернатор полный дурак и позволит себе подобное. А вот он-то похоже как раз-таки не дурак. Ладно, поживём и увидим. Собрав в найденный сокваяж все бумаги, какие были в столе, и прихватив офицерский кортик Келлера, ему он уже не понадобится, а что с боя взято то свято? Леонид покинул каюту, больше здесь делать нечего. Теперь осталось довести до Форт-Роса свой ценный трофей и чем быстрее тем лучше. А по дороге завернуть кое-куда и продемонстрировать кое-кому. Что не всегда стоит доверять первому встречному, независимо от того, какие преференции он обещает. А также объяснить популярно, что попытка договориться за спиной своих старых добросовестных партнёров с их злейшими конкурентами называется кидалово и может выйти боком.